Глава 17. Сара расхаживала взад-вперед по гостиной своего дома с телефоном в одной руке и окровавленным кольцом в другой. Она поняла, что в квартире Митчелла поддалась панике и поступила опрометчиво, но пытаться вернуть кольцо было поздно. И в любом случае Сара не хотела, чтобы кольцо обнаружил кто-то другой, поэтому ей пришлось прикарманить находку. Девушка выбирала между двумя номерами в списке контактов конце концов она глубоко вздохнула и набрала номер отца иного выхода не было сара украла с места преступления прямую улику, указывающую на ее связь с убийством она решила довериться Фрэнку, рассказать ему правду и принять помощь, в которой отец никогда не отказывал возможно если бы девушка воспитала мать, если бы ужасная болезнь не разлучилась семью слили джейкобс так рано, что сара почти не помнила родное лицо. Она бы сейчас звонила маме. Или если бы Тесс не ушла после тех страшных событий. Вероятно, тогда Сара искала бы помощи у старшей сестры, а не у Фрэнка. Черт возьми, сестры могли и не влипнуть в историю «Быть мама жива». Если бы Тесс не отреклась от семьи. Но прошлого не изменишь. Теперь Саре предстояло выяснить, как кольцо, лежавшее дома в ее шкатулке с драгоценностями, оказалось на месте убийства. Доступ к шкатулке имелся у крайне узкого круга лиц, у тех, кого Сара называла семьей. Поэтому единственным человеком, которому она могла полностью доверять, был отец. Девушка знала, что Фрэнк никогда ее не предаст. «Сара?» — голос Фрэнка звучал беспокойно. «Все в порядке?» «Папа, ты где?» Сара присела на угловой диван, обитый светло-серой замшей. «Я дома, мне нужно с тобой поговорить» по поводу убийства, о котором Тесс рассказывала на днях. «Дорогая, ты не забыла, что я на работе?» Неудивительно, что отец встревожился. Сара звонила ему во время работы только при угрозе разоблачения. Как бы то ни было, ответ Фрэнка озадачил девушку. На этой неделе они ничего не планировали. По поводу аферы с рестораном «Юпитер» семья разошлась во мнениях, потому что Сара выдвинула серьезное возражение. Отец же не мог приступить к делу без Сары. Когда Мак впервые упомянул название ресторана, девушка подумала, что речь идет о крупной сети или корпорации с богатым хозяином, который, скорее всего, даже не заметит убытков. Потом она сходила в Юпитер на ланч. Владелец Реми оказался веселым и добрым. Он перекинулся парой слов с посетительницей, рассказал, как долго управляет заведением и как его семья трудится, не покладая рук, чтобы добиться успеха. Сара вернулась домой, навела справки в регистрационной палате и выяснила, что усилия Рыми не окупились. Ресторан переживал тяжелые времена. «Подожди, ты в Юпитере?» Тишина. «Мы не согласовали аферу с Юпитером, папа!» — возмутилась Сара. «Ресторан на грани банкротства. Владелец не может позволить себе лишний убыток. Юпитер принадлежит не крупной корпорации, а семье». В трубке послушался вздох. «Я знаю, Сара. Мак проделал большую работу и заверил меня, что все в порядке. У владельца нет проблем с наличными. Хозяин жаден до денег и отстегнет нужную сумму наличными. Он в тяжелом финансовом положении. Убыток разрушит его бизнес». На другом конце провода повисло молчание. «Что ты имеешь в виду?» «Я хочу сказать...» Сара сделала паузу. «Не думай, что нам стоит браться за это дело». Мы можем получить те же деньги или даже больше, если просто выберем другое заведение. Если у парня проблемы, откуда уверенность, что он заплатит наличными? Хозяин заплатит, потому что он жадный, Сара. Как и все остальные, с кем мы имеем дело. Что на тебя вдруг нашло? По правде говоря, Сара и сама не знала. Она не понимала, почему беспокоилась о владельце ресторана, который мог обанкротиться и потерять все. Она смирилась с тем, что семья Джейкобс добывала деньги нечестным путем. Их счастье часто означало чужое несчастье. Почему же она вдруг решила, что это неправильно? Из-за встречи с реми Потому что он проявил доброту? Или из-за Тесс? «Ничего на меня не нашло, папа», — твердо ответила Сара. Она встала с дивана и снова принялась расхаживать по комнате, то и дела возвращаясь к огромному от полу до потолка окну, откуда любила смотреть на море. Жить в роскоши и обсуждать, как обобрать человека, готового рискнуть всем ради спасения семьи от банкротства, было за гранью добра и зла. Он не жадный папа, он в отчаянии, в этом вся разница. Думаю, можно приложить чуть больше усилий и найти другой способ заработать тысячу фунтов, или даже больше. Еще пара подобных афер, и полиция забьет тревогу. Зачем мы тратим наши ограниченные возможности на мелкую рыбешку? Потому что тебя убедил маг? Сара понимала, что подвергать сомнению лидерство отца было ударом ниже пояса. Мак оставался лучшим другом и наставником Фрэнка с тех пор, как тот еще в детстве порвал отношения со своим отцом по причинам, которые никогда не раскрывал. Мак научил Фрэнка всему, что знал сам. Когда ученик превзошел наставника, став одним из самых известных аферистов в Южной Англии, Мак не пытался указать выскочке его места. Старик ни разу не подвергал испытанию дружбу с Фрэнком, и все же предположение о том, что Мак может дергать за ниточки, за задело отца Сары за живое. — Ты на что намекаешь? — рявкнул Фрэнк. — Думаешь, всем заправляет Мак? Ты знаешь, что решение принимаю я. Из моего угла складывается совсем другая картина, близкая к объективной. Мак стар Он довольствуется тем, что проворачивает мелкие аферы, нанося удары по скромным семейным предприятиям и зарабатывая по штуке в день. Я помню времена, когда ты не вставал с постели за куш меньше десяти тысяч. Я считал Фрэнка Джейкобса самым умным мошенником после Абигнейла. На другом конце провода повисло молчание, затем раздался голос отца, обиженный и непреклонный. «Я не знаю, в какие игры ты играешь, Сара, но мы не пойдем на попятный». Возможно, тебе следует подумать над тем, что ты видишь из своего угла и какова объективная картина. Фрэнк бросил трубку. Сара сквозь слезы смотрела в окно.